Эпилог. Дневник. Ну вот я и вернулся. Снова у себя дома и передо мной лежит чистый лист. Мои старые дневники потерялись. Может быть они валяются где-нибудь, но я их не нашел. Придется начинать все заново. Надеюсь, мне станет легче, если я буду вести дневник. Мне надо с кем-нибудь поделиться своими мыслями, хотя бы с чистым листом бумаги. Тогда, два года назад, это мне помогало. Посмотрим, поможет ли теперь. Два года – это много. Я уже стал забывать, как оно все начиналось. Помнится кое-что, но фрагментами, урывками. Словно это произошло не со мной, а с кем-то другим. Наверное, я сильно изменился за это время. Я уже не осознаю себя тем жизнерадостным и любопытным юношей, который сунулся в интересную игру – астрал. Я стал другим. Я вернулся в свое тело, это радует несказанно. После своих странствий по астралу понял, что собственное «я» – это самое дорогое, что есть у человека. Это не только чистое сознание. Это еще и дом, родные, близкие. Все то окружение, в котором и существует «я». Миниатюрная вселенная. Я счастлив. Безусловно, счастлив. Исполнилась моя мечта, я снова на земле, в реальном мире. Проблемы есть, их много, но пока я радуюсь просто факту, что я реален. Все еще чувствую себя странно, порой тело просто не слушается меня, порой я ощущаю его как большой грузный скафандр. Но это мелочи по сравнению с тем, что было сначала. Например, однажды я забыл, как дышать. Стоило мне задуматься о том, что я дышу, как дыхание останавливалось. Я сознательным усилием раздувал легкие, они наполнялись воздухом, вдох, выдох. но сами по себе они не хотели работать. Я очень пугался, но вскоре это прошло. У меня постоянно путаются мысли в воспоминания. Они кружатся в моей голове, как ворох осенних листьев, порой поражая своим разнообразием. Некоторые я узнаю, некоторые нет. Дело в том, что Савалет оставил мне наследство. Куски его памяти словно застряли у меня в голове, и порой мое сознание натыкается на них. Такие минуты мне становится страшно. Правда, со временем эти воспоминания поблекли и встречаются все реже, но они не ушли полностью. Я это чувствую. Они где-то здесь. Рядом. И мне еще долго предстоит разбираться с ними. Но хуже всего обстоят дела, собственно, с Астралом. И это тоже не дает мне покоя. Тогда, в тот день, когда я ушел из квартиры Олега, оставив там Виктора, Я думал, что будет довольно просто наладить связь со странниками и попросить их о помощи. Но это оказалось не так. После того, как я вышел от Олега, то первым делом отправился на квартиру мага, где он держал Дмитрия. Астрала не было, и я не мог связаться с ним и узнать, как дела. Адрес квартиры я выловил из остатков памяти Савалета. Дверь квартиры, знакомая мне по воспоминаниям альвионского мага, была распахнута настижь. В квартире было пусто, в буквальном смысле. Не было мебели, не было ковров, только голые стены. Лишь в большой комнате стоял старый ободранный диван, а на кухне холодильник, старенький стол и покосившаяся деревянная табуретка. Дмитрия, естественно, не было. Скорее всего, со смертью альвионского мага пропали и все его заклятия, и проводник просто убежал. Я побродил по комнате, но, услышав шум на площадке, поторопился уйти. Не хотелось, чтобы приняли завора. Я сразу направился домой, надеясь, что там все в порядке. Я ехал по памяти сначала на вокзал, потом на электричке. В кармане джинсового жилета, в который нарядился савалет мое тело, я нашел пухлый бумажник с пачкой денег. Так что проблем с финансами у меня не было. Еще в карманах были записная книжка, ручка, ключи, куча мелочи. Я не стал все это рассматривать, отложив на потом. Главное, чтобы были деньги. Добрался домой быстро, все вспомнил. Я шел по улице и радовался, что здесь все так узнаваемо и просто, ничто не изменилось, словно и не было никакого астрала, словно я не пропадал на два года. Правда, я опасался, что квартиру продали, что там новые жильцы или нечто в этом же духе. Слава богу, оказалось все в порядке. Я взял запасные ключи от квартиры у соседки, который и оставлял их на случай, если потеряю основной комплект. Та встретила меня спокойно, словно мы расстались неделю назад. Она ничего такого не сказала, и я не стал с ней разговаривать. Видимо, савалет бывал тут в моем обличье. С некоторой дрожью в руках я открывал дверь, когда она распахнулась, даже зажмурился. Но мои опасения были напрасны. Все осталось по-прежнему. Все было точно так же, как и два года назад. Только на всех вещах был громадный слой пыли, а в воздухе плавал аромат плесени. Я закрыл дверь, сделал себе чай и, попивая его за кухонным столом, впервые почувствовал, что нахожусь дома, что я вернулся и что теперь все будет в порядке. А уснул я прямо за столом. Потом все стало на свои места. Я проснулся, убрался в квартире и позвонил маме. У нее все было в порядке. Она расспросила меня про командировку. Я обещал к ней вскоре приехать и все рассказать. Мама. Я скучал по ней эти два года, хотя и забывал ее порой. На следующий день я осторожно навел справки у соседей о житье-бытие Савалета в моем обличье. Оказалось, что он появлялся раз в месяц у соседей, со всеми здоровался и не безобразничал. Очевидно, Савалет решил, что шум насчет пропавшего соседа не в его интересах и играл роль страшно занятого на работе человека. Ну что ж, за это ему можно и спасибо сказать. Сволочи такой. В общем, кажется, все наладилось. Следующая запись. До странников так и не удалось добраться. Я пытался пробиться в астрал, делая только перерывы на сон, еду и походы в магазин. Но ничего не получилось. Лазейка не находилась. И, видимо, меня никто не искал. Потом я понял. Все напрасно. Мы, маги Земли, действительно были отрезаны стеной от астрала, и как ее разрушить, надо было хорошенько подумать. Потом я пил неделю. но становилось все хуже. Находясь в астрале, я только и мечтал о том, чтобы избавиться от него, вернуться в реальность и обо всем забыть. Но теперь... Теперь я хочу обратно. Я хочу, чтобы одновременно были и реальность, и астрал. Как же трудно угодить человеку, ему всегда хочется всего и сразу. Бросил пить. Это не помогает, скорее даже вредит. Снова пробовал пробиться в астрал, во мне бродили воспоминания альбионского мага, и я пытался использовать их, выловить из этого мутного потока какую-то полезную информацию. Но ничего толкового узнать мне не удалось. Астрал был по-прежнему закрыт для меня. Зато я стал часто ловить себя на том, что прокручиваю в голове построение совершенно незнакомых мне заклинаний. Это было наследство Савалета. Часть этих заклинаний была предназначена для реального мира, например, та же молния. Я пробовал их воплотить, но для заклинаний в реальности требовалось масса энергии, которую мне мог дать только мой дальний источник, а он был мне недоступен. Следующая запись. Я снова вернулся к дневникам, которые забросил. Все-таки легче, когда выплескиваешь все накопившееся на бумагу. Самое страшное из всего происшедшего было то, что развалилась команда. Исчезли знакомые, потеряны связи и контакты. Многие маги общались только в австралии и теперь, естественно, не могли добраться друг до друга. Я не смог разыскать никого из астральных знакомых. Телефоны, что знал, проверил в первую очередь. Но они были двухгодичной давности. Некоторые я забыл или помнил неправильно. Мне отвечали совсем другие люди. Пара сотовых телефонов просто не отзывалась. Правда, у меня есть записная книжка Савалета, но я пока не решаюсь копаться в ней. Я не знаю, что за дела вел Мак. Возможно, не стоит связываться с людьми. Думаю, время этой книжки еще не пришло. единственно кому мне удалось дозвониться, это Олег, помощник Виктора. И еще меня пугает то, что я стал постепенно забывать Астрал. Порой мне все это кажется игрой, которую я выдумал для себя сам. Я просыпаюсь среди ночи, вскакиваю и пытаюсь понять, что это, сон или нет. Что мне приснилось, а что было на самом деле. Я пытаюсь понять, не сошел ли я с ума, не пригрезились ли мне мои приключения. В такие моменты я снимаю трубку телефона и набираю номер Олега. Это единственная ниточка, которая связывает меня с прошлым. Он с сонным голосом спрашивает, кто это, хотя хорошо знает, кто. Я тяжело дышу в трубку и прошу его подтвердить, что было, а что нет. И он терпеливо рассказывает все, что помнит. Он никогда не ругается на меня, он знает, что со мной происходит. Ведь пройдет день-два, и он сам позвонит мне точно так же посреди ночи. И уже я, вырванный из очередного кошмара телефонным звонком, буду рассказывать ему о том, что помню. Олег единственный, с кем я могу бы говорить об Астрале. Он часто приглашает встретиться, пообщаться. Он организовал что-то вроде клуба, куда собирает бывших магов. Говорит, что у них весело и интересно. Есть много новичков. В общем-то их большинство. Тех, кто никогда не был в Астрале, но знает о нем по рассказам. Олег приглашает меня прийти на очередное заседание клуба, но я отказываюсь. Всегда. Мне хватило одного раза. Я понимаю Олега, он пытается сохранить хотя бы что-то. Он не может сидеть, сложа руки, и по большому счету он прав. Но я просто не могу туда прийти. Я не хочу видеть в глазах бывших магов отражение своей боли. Я не хочу видеть новичков, для которых астрал – это игра, и которые тихонько хихикают по углам, когда Олег делится воспоминаниями. Я не хочу видеть анемичных юношей и некрасивых толстых девушек, которые с горящими глазами внимают Олегу. чтобы потом пересказывать друг другу его речи с упоением смакую фразу. «Выхожу я в астрал. Прости, Олег, но я не могу этого вынести». Однажды я спросил его о Викторе. Олег долго молчал трубку, потом рассказал, что Виктор ушел в бизнес. Он сделался абсолютно седым и сильно прибавил в весе. У него есть своя фирма, которая торгует всякой мелочью, и Виктор с головой ушел в ее дела. Об Астрале он говорить не хочет, называет все это бредом и просит Олега не звонить ему. Олег рассказал мне об этом, помолчал еще немного и сказал, что так же ведут себя остальные бывшие члены клана Львов, все, кого он смог разыскать. После этого он положил трубку и не звонил мне две недели. Мне было особенно тяжело. Это просто какое-то мутное болото. Наверное, тоже надо избавиться от воспоминаний и прекратить себя мучить. Нет. Я не могу отделаться от мыслей об астрале. Я часто думаю, что происходит там, за стеной, в других мирах. Не могу себе этого представить. Согдин добился своего. Астрал Земли закрыт, Земля не забывает о нем. Организации магов, кланы на Земле прекратили свое существование, магов больше нет. В общем-то они и не были магами в прямом смысле этого слова, но все же. Теперь нет даже таких. Прошло всего-то три месяца после закрытия «Астрала» и уже трудно найти тех, кто помнит. Я слышал, что в правительстве очередная перестановка. В военном ведомстве, в МВД, наверняка и в ФСБ, но они об этом не говорят. Я думаю, это последствия закрытия «Астрала». Ведь то, что знали я, Олег, Виктор, это всего лишь верхушка айсберга. «Астрал» был открыт давно. Наверняка правительство пытались его исследовать, приспособить для решения тех или иных вопросов. Наверняка среди магов были и ученые, и чиновники, и работники спецслужб. Одним словом, Согден постарался на славу. Но, насколько я его знаю, он не успокоится на этом. в Последнее время появилось много заметок в газетах насчет мифического астрала. Наверняка выйдет пяток книг и пара фильмов на эту тему. Ведь все это я сам предлагал Согдену. И он наверняка не собирается упускать шанс окончательно превратить астрал в фантазию. В выдумку режиссера, писателя. Мне тяжело думать о том, что я приложил к этому руку. Мне плохо. И было бы еще хуже, если бы не метро. Да, я снова по сути в нем. Только это поддерживает меня. Ведь разговоры с Олегом всего лишь разговоры. Я бы давно уверился в том, что я псих, если бы не метро. Люди никуда не делись. И их энергия тоже. Теперь я хожу по метро, рассматриваю людей и пытаюсь ощутить их энергию. Иногда это мне удается. Но все совсем не так, как было. Остались только какие-то ошметки от моих способностей. Теперь я ничего не вижу, только чувствую. Чувствую ток энергии, их напряжение. Чувствую порой, как от людей исходят волны силы. Особенно, когда они взволнованы, раздражены. Я собираю эти отголоски энергии и пытаюсь приспособить к себе. Иногда это удается, и я чувствую себя лучше. Не все потеряно, но на большее я не способен. Я не могу качать эту энергию, как качал раньше. Видимо, закрытие астрала нарушило какие-то энергетические связи в нашем мире. Разрушило каналы, энергетическую среду. Не знаю, как это назвать. Но мне пока хватает и этого. Только для того, чтобы увериться в том, что я не сумасшедший. А еще порой меня охватывает жажда. Жуткая жажда энергии. Мне хочется пить энергию из людей, пить досука до конца, как вампир. Наверное, это тоже осталось от Савалета. Боюсь даже подумать, чем он тут занимался два этих года. Следующая запись. Прошел еще месяц. Олег звонит все реже. Кажется, его клуб разваливается. Но мне уже все равно. У меня давно кончились деньги, и я устроился на работу. Работаю в магазине по продаже компьютеров, собираю их для продажи. Железо немного изменилось за два года, но принципы остались те же. Слава небу, на хлеб хватает. А еще меня подкармливает мама. Я иногда езжу к ней в деревню, она уверена, что я был в командировке за границей. И я не разубеждаю ее. Меня перестали мучить кошмары. Кажется, дело идет на лад. Я чувствую себя так, словно выздоравливаю после затяжной болезни. Следующая запись. Нет. Мне не забыть. Да я и не хочу забывать. Да, я стал таким, как все, стал простым парнем, но я маг. Я был в австралии и знаю, что еще буду. Надежда есть. На Земле, в нашей реальности, точно есть агенты Согдина. Надо попытаться их разыскать и разузнать, как они держат связь. Есть еще странники, которые возражали против закрытия Астрала Земли. Я надеюсь и на них. Быть может, они уже пытаются нам помочь. Нельзя впадать в отчаяние. Нельзя. Черт возьми, пора записать воспоминания о тех двух годах, проведенных в Астрале. А то я уже начал забывать все, что тогда происходило. Завтра сяду за эту работу. И еще, я надеюсь на себя, на свое тело. Оно все-таки подверглось воздействию Савалета, настоящего мага, жившего в нем. Он оставил после себя странное наследие, в котором мне предстоит разобраться. Но я точно знаю, что изменился. Порой мне кажется, что будь у меня больше энергии, я бы сотворил небольшое чудо. Нет. Не то представление в астрале, доступное взглядам немногих, а настоящее в реальности. Вроде огонька из пальца. Савалет оставил в моей памяти заметный след. Чем больше я в нем ковыряюсь, тем страшнее мне становится. Но забывать ничего нельзя. Однажды астрал откроет, и все вернется на груди своя. Я снова стану магом. Я обрету свободу. Конец книги.